Глава 21. Все способы выманить силима они преуспели. Пытались действовать через его заведение, но все бесполезно. Официально он ими не владеет. Так что самым простым способом с полным уничтожением имущества противника не пойти. А других вариантов пока просто нет. Он не высунет голову из отеля без крайней необходимости. То есть, либо чтобы засвидетельствовать вашу смерть, либо чтобы самому добить вас. Но я крайне не рекомендую, чтобы вы выступали в роли приманки». Я привычно сидел в своем кабинете, рассматривая бумаги, а Инга совершала очередной доклад. Как и ожидалось, ничего не получилось. Но это не значит, что пора сдаваться. «Нет, мы этот вариант оставим на крайний случай. Хм, вчитываясь в документы, зацепился за одну крайне интересную строчку» селим владеет подпольным казино да организовано специально для аристократов ставки там начинаются минимум от ста тысяч рублей мы уже думали об этом месте подвести его под статью не получится как уже говорила всеми заведениями по бумагам владеет не он для полиции нужны железные доказательства его связи с этим местом причем добытые законным путем как понимаете провернуть это почти невозможно Даже если удастся найти в полиции того, кто бы взялся за это дело, ему не дадут работать. Там уже давно все куплено». Едва слышно скрипнула она зубами. «Да это понятно. Но знаешь, мне тут вспомнился случай, о котором судачили пару лет назад. Один невероятно богатый владелец казино в Лас-Вегасе решил посетить Санкт-Петербург и, разумеется, захотел поселиться в одном из лучших отелей. Вот только его не пустили. Глава рода Гейтс лично запретил пускать этого человека в свое заведение. Многие думали, что это какой-то личный конфликт. Вот только Григор мне тогда рассказал нечто иное. Один из сыновей Гейтса был заядлым игроком. И все бы ничего, вот только играл он обычно анонимно, дабы не опозорить род. И так уж случилось, что он сильно проигрался и не смог выплатить долг. А просить деньги у отца не захотел. Как итог, парень погибает при загадочных обстоятельствах. Гейтс, конечно, отомстил виновникам, вот только даже это не уняло его гнев. С тех пор он люто ненавидит все, что связано с азартными играми. Во все его заведения вход для владельцев подобных мест закрыт, а тут получается, что один такой живет в его отеле. Это весьма интересная информация. Мне о таком дедушка не рассказывал, задумалась девушка. Вот только, как и в случае с полицией, доказать это мы не сможем. А кто сказал, что нам нужны именно официальные доказательства? Уверен, Гейтсу будет все равно, как получена данная информация. Получается проследить финансовые потоки, что ведут на счета принца. Уже пробовали, увы, — покачала она головой. Но есть и иной вариант. Получить данные напрямую. Наверняка у местного бухгалтера есть все необходимые бумаги. Попробуем сперва подкупить его. А если нет, добыть все иными способами. — Хорошо. Действуй, — кивнул я. — Увы, не всегда планы идут так, как ты рассчитывал. Спустя пару дней доложили о неудаче. С момента приезда Селима в город все ключевые работники не покидали свое место работы. но Он явно понимал свое слабое место и подстраховался. Увы, проникнуть внутрь не получилось. Мы перепробовали все. Доставщики еды, сантехники, ремонтники. Бесполезно. Про обычный взлом даже не говорю. Защита там организована на высшем уровне. Их только штурмом возьмешь, вздохнула она. «Судя по отчёту, вы забыли еще один вариант. Посетители ведь продолжают к ним приходить?» «Не вариант», — покачала головой Брашев. «Это место только для аристократии. Да, непростой». «Вход только по приглашениям. У нас просто нет подходящих связей, чтобы получить подобное. Да если мы даже были, отправить туда просто некого». «Очень даже и есть», — усмехнулся я, достав телефон и быстро вызывая нужный контакт. «Дим, привет. Сможешь добыть приглашение в казино на Петроградке? Очень надо». «Это то, что принадлежит Осману? Запросто. У меня где-то валяется такое», — раздался из трубки голос Морозова. «Неужели уже бывал там?» — удивился я. «Да еще и знаешь, кому принадлежит». «У меня лежат приглашения практически в любое место города, особенно в казино. Сам понимаешь, наследника рода Морозовых там прямо жаждут увидеть», — усмехнулся он. «А насчет Османа уже вся столица в курсе про ваш конфликт, особенно после твоей выходки с головами на копьях. Так что, разумеется, я узнал все, что мог про врага моего друга». Увы, способов помочь просто не нашел. Уж больно хорошо укрепился, ублюдок. Да, можно было бы попросить отца, чтобы он надавил на отель. Но не факт, что получилось бы. Да и вмешивать его было бы неправильно. Да, это верно. Я сам разберусь. Но за приглашение буду благодарен. Не вопрос. Вот только я пойду с тобой. Не делай это, чтобы мой друг рисковал в одиночку. Да я уверен, это будет весело. Um... Ты разве сам только что не говорил, что вмешиваться будет неправильно? Э, нет, я сказал, вмешивать его было бы неправильно. Это совсем разные вещи. Это личный конфликт, в который не лезет даже его отец. Так что задействовать союзников против правил, тогда и сам султан вмешаться сможет. Вот только это не касается друзей. Лично я без поддержки семьи очень даже вправе вмешаться. Я так и слышал сочащееся самодовольство в его голосе. «Тебя ведь не переубедить?» — вздохнул я. «Не-а!» усмехнулся он. «Тем более, что приглашение именное выписано на меня. Морозов плюс один. И этим самым плюс один будешь ты». «Хорошо, пусть будет так. И спасибо тебе». «А для чего еще нужны друзья?» — лишь усмехнулся он. «Как определишься с датой и временем, сообщи мне». Повесив трубку, я посмотрел на слегка ошарашенные глаза Инги. «А я ведь даже про это не подумала», — протянула она и резко дернула себя. «Нет, стоп! Вы и не можете пойти. Это же безумие — самому лезть в логового врага». «Ну, это и вправду было бы безумием, если бы Влад Цепиш лично пошел туда. Вот только его там не будет, а придет обычный провинциальный аристократ, Андрей Швецов, которого приметил Морозов и решил показать искушение большого города». «Это приемлемо. И все же лучше бы отправить вместо вас одного из наших людей», — уже смирилась она. «Не вариант. Ты же слышала. Дима пойдет лично, и было бы очень неуважительно по отношению к нему, если бы и я пошел не сам». «Вы ведь не передумаете», — обреченно вздохнула Инга, смотря на меня. «Неа». «Хорошо. Будем надеяться на вас, господин. Но отряд поддержки я все же поблизости размещу». Если что-то пойдет не так, мы там все подорвем, но вас вытащим». «В этом я даже не сомневаюсь», — слегка вздрогнул я. «Уж слишком хорошо я знаю ее, деда. Брашивы всегда отличались излишним ревением. Да, пожалуй, можно назвать это так. Обычно они довольно спокойны и рассудительны. Но когда дело доходит до меня...» «Тормоза у них отказывают напрочь. И насколько я их ценю...» Настолько же иногда и боюсь. Дело было решено не затягивать, так что выход назначили уже на вечер следующего дня. Надо сказать, загримировали меня на славу. И вот уже молодой парень с выделяющимися алыми волосами и глазами превращается в незаметного обывателя. черные волосы, серые глаза, специально состаренная и обветренная кожа ну и в дополнение внезапно появившиеся на боках лишние килограммы. В человеке, который сейчас отражался в зеркале, было просто невозможно узнать графа Цепиша, и все это сотворила Инга. «А теперь немного сгорбитесь, будто всю жизнь просидели за письменным столом. И вот наденьте это», — протянуло мне очки с роговой оправой. «Превосходная работа», — искренне восхитился я, надевая очки. «И где ты такому научилась?» Это входит в основную учебную программу рода. Попыталась скрыть довольную улыбку, но получилось плохо. Особенно популярен этот курс у девушек. Понимаю, почему. Ну что, начинаем? Да, машина уже ждет. Когда мы выбрались из дома через незаметную маленькую калитку на заднем дворе, нас неподалеку уже ожидал старенький и неприметный бюджетный автомобиль марки «Дукс». Именно на нем мы и добрались до места — остановившись буквально за пару домов до цели. Там уже стояла знакомая мне машина Морозова, а сам Дима, облаготившись на нее, поглядывал по сторонам. «Извините, а не подскажете, как пройти в библиотеку?» Максимально изменив голос, спросил я, подойдя к нему. «Библиотеку? Если честно, понятия не имею, где они здесь находятся», — почесал он затылок. Уах, что за молодежь необразованная пошла!» Даже не знают, где здесь библиотека. Дожили. Поди только развлекаться и умеете. Сейчас еще в казино какое-нибудь поедете деньги родительские проигрывать. — Стоп! Откуда вы... — скинулся он, внимательно вглядываясь в мое лицо. — Да, не та нынче молодежь. Совсем не та. Обыграются в этих ваших казино так, что даже друзей узнавать перестают. — Влад? Как... Твою ж, напугал. Я уж думал, узнал кто-то. Или, не дай бог, папе доложили, куда я направился, а он отправил со мной людей. Вот это маскировка Я тоже себе такой хочу. Это ж можно будет неузнанным по всяким интересным местам пройтись, куда раньше хода не было. Это все Инга. Можешь потом попросить. Может, научит. Понимающий усмехнулся я, ответив уже своим голосом. Ладно, поспешим. Еле удалось незамеченным выбраться наружу без охраны. Итак, какой план? Все просто. Я твой новый знакомый, с которым познакомились на улице. Аристократ из Сибири, Андрей Шевцов. Ты решил мне показать прелести столичной жизни. Ты отвлекаешь внимание, и я действую. Всем ведь будет плевать на меня, как только услышит эту историю. Так что я смогу незамеченным начать действовать. «Эй, я думал, мы вместе будем», — возмутился он. И как ты себе это представляешь? Наследник рода Морозовых прибыл, и о нем все резко забыли? Что-то сильно в этом сомневаюсь. Уверен, все внимание сегодняшнего вечера будет сосредоточено на тебе. Так что просто играй в свое удовольствие». «Ну да, об этом я как-то не подумал», — поморщился, словно от зубной боли парень. «Снова вокруг соберется толпа этих подлиз... Ты прав, меня в покое не оставят». «Твою ж! Ладно, побуду в роли приманки. Но тогда с тебя в следующий раз какая-нибудь битва или дуэль. Уверен, враги у тебя найдутся. А вот со мной, когда знают кто я, желающих конфликтовать почти нет. А те, кто не против, все равно не доводят дело до битв, только пакостят по мелочи». «Ну еще бы!» — фыркнул я. Даже Исупов как бы не желал этого, дальше угроз не заходит. Обсудив способы связи и планы на различные случаи, мы начали действовать. Морозов поехал на своей машине, а я — на Дукси за ним. Так надежнее, если придется использовать альтернативный план. Ингу подобрал подъехавший фургончик, из которого она и будет нас координировать. Так что вскоре мы доехали до нужного места. На первый взгляд это был вполне обычный, ничем не выделяющийся дом. Разве что звероватого вида охраннику у входа привлекал внимание. Стоило только подойти к нему, как он заговорил. «Приглашение». «Вот», — протянул Дмитрий какую-то карточку. «Прошу, проходите, пожалуйста». Тут же подтянулся мужик, открыв дверь, едва взглянув на написанную там фамилию. Про меня он даже не вспомнил. Но оно и к лучшему. Когда дверь закрылась краем уха, я услышал переговоры охранника с кем-то по рации. Морозов прибыл. Да, да, тот самый. Сегодня выручка обещает побить все рекорды. Не успели мы далеко пройти по коридору, как нам навстречу выбежал запыхавшийся полноватый мужчина. Господин Морозов, рад вас видеть в нашем заведении. Тяжело дыша. Он одновременно старался улыбаться. Слышал вы, одни из лучших в городе? Вот и решил проверить. Дима тут же нацепил на себя маску высокомерного засранца. «Надеюсь, вы меня не разочаруете». «Не сомневайтесь, господин, у нас все самое лучшее, вы не разочаруетесь. Пройдемте же за мной». «Где здесь можно купить фишки?» — уточнил Морозов. «О, не беспокойтесь об этом, вам нет нужды заниматься этим. Мы приставим к вам человека, у которого они всегда будут. Ведь для вас в нашем заведении открыт безлимитный кредит». «Прекрасно, просто прекрасно. Тогда чего же мы ждем?» — хлопнул он в ладоши. Едва мы вошли в главный зал, как его тут же окружила толпа людей, что уже были в курсе о сегодняшнем госте. Разумеется, человеком, ответственным за фишки, оказалась пышногрудая блондинка, валом платье, что была готова исполнить любой каприз молодого господина. На меня же никто не обращал внимания, будто меня и не было тут» видимо, приняли заслугу или секретаря, тем лучше. Это превзошло мои ожидания. Можно действовать без всяких препятствий, хотя все же сперва стоит подождать. Покрутиться по краю здания, дабы потом не возникло лишних вопросов. Кстати, надо сказать, внутреннее убранство впечатляло. Золото и алый шелк были практически везде. Как хорошо, что я не взял сегодня с собой Арии. Он бы тут разошелся, и пусть все это лишь позолото, уверен, он бы даже ее попытался отковырять. Да, многие назовут подобный стиль безвкусицей, в том числе и я, словно в какой-то дом цыганского барона попал. Но те, кто занимался дизайном, думали совсем об ином. Такая обстановка олицетворяла собой выигрыш и будущее богатство нацеливая на жажду победы. Вот уж то-что, окружение тут было продумано до мелочей и служило только во благо казино и его хозяев. Про такие мелочи, как отсутствие окон и часов, я даже не говорю. Это база. Все для того, чтобы человек даже не задумывался, сколько он уже провел здесь времени. И такие мелочи тут были практически во всем. «Посмотрим, как сегодня сыграет мой друг». Хотя я почему-то абсолютно уверен, что вести ему будет просто не по-детски. Как говорится, новичкам везет. А везет потому, что нового клиента нужно зацепить. Он должен быть абсолютно уверен, что именно в этом заведении ему везет, чтобы прийти сюда еще не раз. Да, можно один раз высосать кучу денег, но зачем? Если можно продолжать сосать понемногу, но очень долго. Такой жирный клиент, как Морозов, просто обязан стать здесь постоянным посетителем. И для этого они сделают все. С приходом нового гостя все игры на различных столах просто прекратились. Все отвлеклись, дабы посмотреть на новое действующее лицо. «Пятнадцать красная! Первый мой товарищ выбрал рулетку, поставив сразу миллион рублей. «И каков же итог?» Разумеется, выпало именно пятнадцать красная, и после этого говорят, что казино не подкручивает. Вы выиграли, молодой господин, новичкам везет, томно протянула ему на охота блондинка. Ну, разумеется, я крайне везучий человек. Всем выпивки за мой счет. Не успели люди затихнуть после восторга от победы, как вновь одобрительно закричали. Ну а Морозов, будто идя на поводу у толпы, не сдерживался, соря деньгами направо и налево. Да, иногда он все же проигрывал, но совсем не часто. Больше для того, чтобы он привык, что и такое, возможно. Ну и вернуть себе немного потраченных денег. Человек должен желать отыграться, сетуя на удачу, а не на владельцев казино. Если честно, мне было тошно находиться в этом месте. Атмосфера у него была... Неприятный. Здесь люди выпускают свои пороки, наслаждаясь ими. Не то чтобы я сам был безгрешным святым, но это, как по мне, как-то перебор. Жадность во всей ее красе. Но тем приятнее будет прикрыть это место позднее. Так-то казино в Российской империи запрещено, кроме пары определенных городов. И раз на меня вовсе перестали бросать даже косые взгляды, вернувшись к удовлетворению своих низменных пороков, пора и мне заняться делом.